Глава 15. Окончание. Все скопом. копом. Возраст разнообразный. Род занятий тоже. День клонился к вечеру. Над Лыцком, подобно знаменам, реяли алые облака с золотой бахромой. Победно реяли. Портиарк Порфирий стоял у окна своей высотной кельи и смотрел вниз, на мавзоле Африкана. Толпа еще не рассеялась, но упорядочилась. По площади велась с Чумахлинкой нескончаемая очередь к безвременно почившему протопорторгу. Была она, как бы вся черна от горя, поскольку многие пришли в рясах. Там, внизу, наверняка творились неслыханные досели чудеса. Будучи первым ясновицем страны, портиарха отчетливо различал алла золотое лучистое сияние над Мавзолеем. Несколько раз Порфирию мерещилось, будто в очереди стоит сам Африкан. Чего, конечно, просто не могло быть. Долго, долго будет он еще мерещиться партиарху. Явился с докладом, озабоченный Митрозом Полит Петерим. Партиарх принял его, стоя у окна. Даже не стал влезать на свое возвышенное кресло. Настолько был удовлетворен видом осененного благодатью Мавзолея. «Как там Дедим! Не оборачиваясь, с затаенной грустью спросил Парфирий, «Сперва упрямился». Сокрушенно сообщил молоденький нарком инквизиции. «А как растолковали, что все это не во зло, а во благо, тут же и подписал. Теперь вот покаянную речь разучивает». «А самозванец?» «Ну, тот, который в баклужина». Петерим тихонько похрехтел и Порфирий оглянулся. Вертка личика Митра выглядел удрученным. «Опустили, что ли?» «Хуже», признался Петерим. Сидит в баклуженской контрразведке. «Сам сдался?» «Нет, захватили. На пять минут раньше нас успели». Однако даже это прискорбное событие не смогло расстроить партиарха. «Думаешь, Портнягин отправит его в Гагу?» «Вряд ли. Там ведь, скорее всего, решат, что он им двойника подсунуть хочет». «Нет-нет, Портнягин, конечно, мерзавец, но отнюдь не дурак». «У тебя все? «Нет, к сожалению», — сказал, как в прорубь шагнул Петерим. все таки подгадил нам напоследок протопарторг. Выяснилось, что он планировал выкрасть из музея чудотворный образ Лыцкой Божьей Матери», — митрозамполит перезвездился, — «и с ним вернуться в Лыцк». «Что ж, это не глупо», — после краткого раздумья признал Портиарх. «Вернуться героям, а героев сразу не убивают». «Сначала чевствуют. Но его же, ты говоришь, арестовали». «Арестовали», – со вздохом подтвердил Петерим. «И его, и подпольщиков. Одна фанатичка, по слухам, любимец Африкана, осталась на свободе. В 16.35 она грабила музей самостоятельно, а полчаса назад вышла к блокпосту и прорвалась на нашу сторону». «С иконой?» – отрывисто уточнил партиарх. «С иконой». Порфирий насупился и все-таки вернулся за стол. Взъерзнул на высокое сиденье, огладил столешницу. Последнее известие было самым неприятным. Во-первых, если икона возвращается в Лыцк, то одной претензии к Баклужина становится меньше. А во-вторых, как-то это все сразу осложняет международную политическую обстановку. Впрочем, есть тут и положительные стороны. Восторг трудящихся, например. А то стоило с НАТО договориться, сразу брожение какое-то завелось в народе. Но она точно не агент Портнягина. Скорее всего, нет. Слишком больше засвечено. А что баклужина требует выдачи? Чей обеих? Портиарх подумал вздохнул. Перебьются, решил он. Божью матери не выдадим. Фанатичку? Ну эту можно. Со временем. Что там сейчас происходит? Я имею в виду на границе. Народ сбежался, уныло сообщил митрозамполит. Всей толпой идут в Лыцк, несут икону. К утру будут здесь. И к утру они были там. Однако слухи о возвращении в к чудотворной иконы и об отважной комсобогомолке с победным именем Ника достигли столицы куда раньше самой процессии. Задолго до рассвета все улицы, прилежащие к главной площади, были вновь запружены народом. Многие плакали от счастья. С первыми лучами солнца людское скопище всколыхнулось и зашумело. Пытаясь очистить дорогу шествию, попятились и задавили еще четверых старушек в придачу к тем пятерым, что были задавлены вчера. Это был звездный час Ники Неворозиновой. В черной Рясе и Алой Косынке. Чудотворным образом в руках ступила Ника на площадь. Глаза художницы пылали. Наконец-то она удостоилась такой встречи, какую заслуживала. Толпы склонялись перед ней в благоговении. Хотя, конечно, не столько перед ней, сколько перед иконой. Однако многие, сравнивая чудотворный образ с большеглазым лицом Ники, не могли не отметить определенного сходства. Между нами говоря... Ничего удивительного, копиист, выполнявший в свое время тайный заказ Портнягина, был близко знаком с Неврозиновой. Толпа раздалась, образовав узкий прямой проход к Мавзолею Африкана, и по этому-то проходу Нико приблизилась к приземистому, но тем не менее величественному сооружению. Лыцкие чудотворцы, все политбюро в полном составе, стояли на первой ступеньке, на третьей – Вознесшись, над остальными стоял один Порфирий. Выше по сторонам от прямоугольного, заполненного чернотой проема, располагались только замершие на вытяжку часовые. Обеими руками Никого возделала икону, и тут произошло то, о чем жители православного социалистического Лыцка долго еще будут впоследствии рассказывать внукам и правнукам. Негромкий, но мощный вздох прокатился над толпой, И трудно было сказать, сама ли толпа ахнула, или же все-таки звук этот донесся из мавзолея. Затем, в наступившей тишине, послышались шаркающие шаги. Из темноты проема косола поступила на свет божий, знакомая до слез, сутулая грузная фигура, облаченная в старую просторную рясу с бурыми подпалинами. С недовольным видом внезапно разбуженного, Африкан наглядел простирающиеся у ног бесконечную брусчатку голов. Запоздав, в беду, Портиарх Порфирий обернулся и к ужасу своему встретился глазами с Протопорторгом. Страшная пауза длилась секунду, а то и две. Наконец сердце Портиарха не выдержало, и он черной тряпкой ополна свеже уложенные мраморные плиты. Толпа взревела. Агент Баклужинской разведки, следивший за происходящим с крыши одного из домов, торопливо набрал номер сотовика, хитро приконтаченного к взрывному устройству. Рев людской был настолько глушителен, что грохота не услышали. Медленно и беззвучно залез за спиной Протопорторга как бы провалился сам в себя. В недоумении африкант посмотрел на тело Парфирия, потом на Часового. Часовой стоял без сознания перевел взгляд на Нику. Та шла прямо на воскревшего протопорторга, протягивая чудотворный образ. Он принял икону, и в этот миг не только ясновицы, но даже простые избиратели узрели, как возникло и взмыло до небес зыбкое, золотисто-алое сияние. Благодать помножилась на благодать, аура на ауру. Вне всякого сомнения, это была самая блестящая операция баклужинских спецслужб. Проведенная за границей. Хотя, если вдуматься, в чём их заслуга-то, произошло неизбежное. После сговора с блоком НАТО, партиарх Порфирий сам напросился на роль Бориса Годунова. Шепотки о том, что из-под развалина Гробанка извлекли вовсе не африкана, а какое-то совершенно постороннее тело, зря что ли урну хранили вместо мумии, поползли еще во время траурной церемонии заставляла задуматься и поспешность погребения. Словом, народ уже тогда был морально готов ко второму пришествию Протопорторга. А когда народ бывает готов к чему-нибудь морально, это что-нибудь неминуемо сбывается. Даже если бы Африкан не встретился с Глебом Портнягиным и не воспользовался помощью Баклужинской контрразведки, аура так или иначе, налилась бы вскоре алым сиянием и погнала его в Лыцк все с той же иконой в руках. Кое-кто скажет, Ну а если бы он Анчутка промахнулся, метнув барабашкой в убийцу. Если бы короче застрелили Африкана. Да Воскрес бы как миленький. Коли верит народ, что Африкан жив, стало быть жив! И нефиг тут мудрствовать. Ладно, предположим, убили и не воскрес. Все равно ведь тут же найдется кто-нибудь похожий. Или даже не похожий, такое тоже бывало. По большому счету, разница-то в чем? Уже Дмитрий II действовал. Нисколько не хуже уже Дмитрия I. Обыватель, разумеется, ужаснется, ахнет, как это никакой разницы, человека-то нет? Но на то он и обыватель, чтобы сходить с ума по пустякам и задавать совершенно вздорные вопросы. Ну скажем, почему должен погибнуть обязательно я? И никак его не убедишь взглянуть на это дело с государственной точки зрения. Да, но если все прекрасно осуществилось бы само собой, то зачем понадобились выверзневу эти лишние хлопоты? Вводить в действие Нику, взрывать мавзолей? То есть, как это зачем? Звание генерал-майора, а кресло шефа Баклужинской контрразведки? Поймите вы, наконец, свержение партиарха Порфирия было лишь средством. А истинной это целью операции, как ни крути, было свержение Толь Толича. Африкан не обманул подельника. Да, он и не собирался его обманывать. Очередная беседа Глеба Портнягина со специальной комиссией ООН должна была произойти в 10 утра в клиновом зале президентского дворца. По 9 Полдевятого протопорторг прибыл с иконой на заброшенный комплекс ПВО. Из шести изделий лишь одно хотя бы в общих чертах напоминало ракету. Его-то изгромоздели на пусковую установку и, отступив, сокрушенно покачали головами. Особенно удручающе смотрелись дыры в обшивке. Результат прошлогодних учений, когда сгоряча пытались перегрузить изделия, не дождавшись полной остановки гироскопов. Бешеные волчки выскочили наружу и наделали много бед, прежде чем армейский митрозаполит сообразил смирить их молитвой. Выбирать, однако, не приходилось. Да и время поджимало. Разом и крапили, и освещали, и красили. Понятно, что без накладок не обошлось. Заодно осветили художника-шрифтовика, что ползал по корпусу изделия, нанося на него надпись «Лыцк не сломить». Закончив работу, бедолага сломал кисточку, опрокинул краски и ушел в монастырь. А двое прапорщиков, опрометчиво сунувшихся под крапиво, тут же, не сходя с места, покаялись в лихоимстве и потребовали над собой трибунала. К десяти подготовка была закончена. Африкан вынул трубку с сотого телефона и набрал номер Глеба у меня все готово пускать да растроганно отозвался президент и у протопорторга защемило сердце повеяло юностью именно эти слова произнес глеб портнягин той давней весной когда они вдвоем остановились в нерешительности перед железными дверьми продовольственного склада ровно в десять был произведен пуск изделия Понятно, что в обычных условиях далеко бы оно не улетело, но в данном случае слишком многие были заинтересованы в удачном старте. Осененная благодатью и направляемая с земли идеологически, ракета покувыркалась со свистом и грохотом в воздухе, затем выровнялась и стремительно ушла в сторону Баклужина. Над чумахлинкой, черт его знает с чего, вырубился жидкостный реактивный двигатель. Либо забилась какая-нибудь трубка, либо кончилось топлива, а может и всякого благодать. Но это уже было несущественно. Серебристую остроносную, оперенную палочку эстафеты дружно приняла вся Лига Колднов. Подхваченный коллективным заклинанием неслыханной мощи, очарованный реактивный снаряд, при полном отсутствии бортовых приборов, узрел цель и ринулся к ней неведомо на чем. Как и предсказывал вчера Глеб Портнягин, угодил он точно в шпиль. Попадание было исключительным. Пронзив перекрытие, ракета с грохотом просунула рыво прямиком в кленовый зал, словно бы желая полюбопытствовать. «А чем это вы здесь, господа хорошие, занимаетесь?» Взрываться в ней, разумеется, было нечему, и все-таки без жертв не обошлось. Мистера Джима Кроу, того самого негра преклонных годов, ударила куском штукатурки с потолка, а у длина зуба англосакса, как это принято у них за границей, отшибла память. И самое главное, на любопытном носу ракеты, начертанное крупными алыми буквами, пылало гордое слово «Лыцк». Остального можно было не читать. Мир содрогнулся. Десантный вертолетоносец «Тарова» вновь вошел в щучий проран. Блок НАТО заявил, что намерен нанести ракетно-бомбовый удар по Лыцку немедленно. Благо, разведка целей была проведена заранее все же предъявили для приличия очередной ультиматум. В ответ партиарх всего Лыцка африкан сменивший скончавшегося от острой сердечной недостаточности Порфире, с присущей ему дерзостью заявил, что сам выйдет навстречу поганой палубной авиации США, чтобы легче было целиться. В Лыцке, как, впрочем, и в Баклужино, объявили повышенную боевую готовность, разослали повестки рядовым офицерам запаса. В Чумахле срочно подняли по тревоге силы гражданской обороны и привели в исполнение давнюю угрозу относительно мобилизации домовых. Старший лейтенант Павел Обрушин, для друзей начальства Просто Павлик», был срочно откомандирован в Чумахлу, как крупный специалист по домовым, кововертышам и прочей городской нечисти. Угрюмый долговязый, он сидел на положенной набок табуретки посреди актового зала, откуда вынесли зачем-то всю мебель и проводил инструктаж. Значит, повторяю, американцы объявили, что ровно в три часа начинают бомбардировку Лыцка, но, повторяю, но, возможно, что это умышленная дезинформация. То есть, бомбардировка может начаться на час раньше, на час позже, а может и не начаться вообще. Пусть это вас не огорчает и не радует, рано или поздно она начнется, не сегодня, так завтра. Разношерстные чумахлинские домовые смирно сидели на корточках вокруг инструктора. Слушали, затаив дыхание, и боязливо лупали глазенками. «Ваша задача – разойтись по домам и быть там предельно внимательными. Предельно!» «Если вдруг почувствуете, что вашему дому грозит опасность, в данном случае разрушение, немедленно известите хозяев и старшего по звоню. Ни в коем случае не пытайтесь своими силами сбить крылатую ракету с курса или отразить ее каким-либо другим способом. Даже если это у вас получится, ракета наверняка попадет в дом соседа, откуда мы уже эвакуировать жильцов просто не успеем. Что, вопрос? Кто там ручонку тянет? Из пушистой толпы встал невзрачный лопоухе трехцветка, с которым старший лейтенант беседовал вчера утром относительно африкана и, запинаясь, спросил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 «Почему она так может?» «Да потому что ладан-гремлинам нефиг было продавать!» Не выдержав, ряфнул Павлик. «Наркобароны хреновые Закончив инструктаж и распустив мобилизованную нечисть по домам, старший лейтенант Павел обрушен поднялся с табуретки, поставил ее как следует и, подойдя к распахнутому Насте Шакну, оперся на подоконник. Актовый зал штаба гражданской обороны располагался на четвертом этаже. И вид с этой высоты... Открывался широкий. Вниз из зелени садов выступали крыши частного сектора. Чуть подаль лежали пыльные развалины двух окраинных кварталов, подвергнутых недавно лыцкими варварами жестокому артобстрелу. Еще дальше сверкала и ершилась чумахлинка, а на том ее берегу... Павлик выпрямился и досадливо мотнул головой, как бы стряхивая комара, умыслившего сесть на правое ухо. На том берегу чешуйчато-сверкающей чумахлинки шевелилась огромная толпа. Но даже не это поразило Павлика. Выпускник колледжа имени Ефрема Нехорошего, дипломированный колдун, он ясно различал, взмывавшее в зенит зыбко ало золотое сияние, осеняющее народ. Коллективная аура. Такое явление обычно возникает во время молебнов, митингов, погромов и прочих массовых проявлений единомыслия. На погром не похоже. Стало быть, либо митинг, либо молебен. Средоточие сияния, несомненно, приходилось на грузного невысокого человека в просторной рясе, стоящего впереди всех с иконой в руках. Вот оно что! Значит, не шутил африкан, когда заявил, что сам выйдет навстречу крылатым ракетам. Фанатик он и есть фанатик павлик был возмущен до глубины души людей то зачем привел сколько их там тысяч десять? нет больше 20 тридцать и все почему-то с разинуыми ртами поют что ли павлик торопливо пробормотал заклинание и прислушался «Ты, ты, наш разум возмущен, пели на том берегу Ну, естественно. Кстати, Алла Золотистая вздымающаяся до небесаура и впрямь скипала благородной яростью, раскаляясь кое-где добила. Ловив краем глаза движение по эту сторону Чумахлинки, Павлик заставил себя оторваться от завораживающего зрелища и взглянул на шоссе. Там в направлении блокпоста на приличной скорости шли две машины. Черный лимузин и чуть подставший джип с охраной. Неужели президент? «Куда это его понесло?» Додумать Павлик так и не успел. Лежащая в развалинах окраина чумахлы спучивалось грязным облаком, а долю секунды спустя пришла громоподобная ударная волна. Ладно, еще окно, у которого стоял инструктор, было распахнуто. В двух соседних вылетели стекла. В сады взбурлили. С одной из крыш сдуло пару листов шифера. Воздух потемнел от взметнувшегося с земли ссора. Остается лишь поражаться, насколько грамотно старший лейтенант Обрушин провел инструктаж. Бомбардировка Лыцка началась раньше назначенного срока, и именно с промаха. Как только партнягину доложили, что на противоположном берегу Чумахлинки собралась неслыханно огромная толпа, он тотчас прервал экстренные заседания Лиги Колдунов и, не теряя ни минуты, выехал к месту грядущих событий. Зачем? В самом деле, зачем? Что за нужда? Все счеты были сведены, итоги подбиты. Страшная пауза длилась секунду, а то и две. Африкан честно запустил ракету по его дворцу, а больше никто ни о чем не договаривался. Искать разумное объяснение этой странной эскападе Глеба Портнягина бесполезно, потому что единственной ее причиной был страх. Страх за кореша. Неужели у него и впрямь хватило глупости выйти навстречу палубной авиации США? Но что же он рассчитывает? На то, что в толпу стрелять не будут? Ну, разумеется, не будут. Будут стрелять в Африкана, а за остальных потом в крайнем случае извиняться. На повороте к блокпосту президент приказал остановить машину и с несвойственной себе поспешностью выбрался наружу. И именно в этот миг крылатая ракета угодила в руины частного сектора. «Глеб Кондратевич Цепляясь за рукав пиджака, истошно по бабе заголосил референт. «Нельзя вам здесь быть! Опасно!» Движением локтя Портнягин стряхнул его с рукава, но сзади уже набегали мордовороты из охраны. Пришлось обездвижить всех одним заклинанием. На кругу тем временем лег тяжкий шепелявый гол турбин. Над поймой содорогая, и морщиня гладь заливных лугов хищно и лениво разворачивалось крыло американских самолетов. Убийцы, портнягин ненавидел их, ненавидел эти кулья скаленные рыла, эти черно-желтые стабилизаторы, ненавидел сиплый тупой звук двигателей. Ибо там, на левом берегу Чумахлинки, среди огромной, вдохновенно поющей толпы, стоял с иконой в руках единственный близкий ему человек. Заклятие! Вкрадво шепнул некий внутренний голос. Возможно, бутунец. Наложи на них заклятие, ты глава лиги! «Какой соблазн!» «С ума сошел!» – мысленно прикрикнул президент. «Тут же все выплывет наружу!» «Ты про черные ящики?» Гумливо осведомился все тот же шепоток. «Я про гремлинов!» «Ящик, допустим, смолчит, но гремлины-то молчать не станут!» Портнягин не выдержал и зажмурился, но даже это ему не помогло. Вспышка в небе на миг затмила солнце. Веки как бы и стаяли, став желто-розовыми и почти прозрачными» а потом по округе словно хватили огромным тугим кулаком. Звук был настолько плотный и упруг, что воспринимался чуть ли осязательно. Глеб сделал над собой усилие и открыл глаза, нечаянно подгадав мгновение, когда в небе полохнула еще пара таких же ослепительных вспышек. И по округе уже хватили не одним, а двумя кулаками сразу. Осененная, золотистолым сиянием толпа на том берегу стояла невредимая. Зато в вышине над почерневшей чумахлинкой вздувались несколько белых шаров с темными прожилками. Из густого молочного дыма, беспорядочно кувыркаясь, выплывали черные обломки. Это, не устояв перед чудотворной силой иконы и благородной яростью лыдского народа, взрывались в воздухе штурмовики 6-го флота США. Президент стоял, оцепенев. «Дружище!» Еле слышно выдохнул он. На столь щедрую благодарность Глеб даже не рассчитывал. «Нет, ни не обломки! Золотой дождь падал на баклужина! Займы, инвестиции, гуманитарная помощь! Вступление в НАТО, черт побери!» И Этот дурак еще собирался выйти в тираж. Чуть ли не сам в гагу просился. «Нет, дружище!» – сдавленно произнес Глеб Партнягин, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Мы еще с тобой повоюем!» Алая аура протопорторга. Евгений Лукин. 2000 год. «Когда Христос был маленький, он был на нас, Зимой носил он валенки, и шарф носил и варежки, и падал снег не раз. Любил играть в лошадки, бегать и скакать разгадывать загадки, прятки поиграть.